но и усугублять приговор гневными обвинениями нет никакой нужды. Принятая мера сама по себе достаточно сурова, а эмоциональные комментарии ничего не изменят к лучшему. Но могут только взвинтись всех участников процесса. Иное дело, когда такой шаг вынужденный и продиктован финансовыми трудностями, необходимостью, реорганизацией и тому подобное. Тут руководителю необходимо постараться минимально трампировать работника, да и самого себя,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 Warner Bros. это впечатляюще продемонстрировал.